что с востока перекрыта берлинская секторальная граница. Чуть позже, все еще в ночном одеянии, стат-секретарь снова подошел к телефону. На проводе был Берлин. Министр по общегерманским вопросам Эрнст Леммер сообщал то же самое. Ганс Глобке какое-то время колебался. Стоит ли немедленно бить тревогу, сразу информировать главу правительства. По телефону Глобки поделился своими сомнениями с Леммером. «Господин федеральный канцлер, — сказал он, — очень поздно вернулся домой из предвыборной поездки по Шлезвен-Гольштейну. Престарелому канцлеру совершенно необходимо отдохнуть». Однако в конечном счете статс-секретарь посчитал, что события последних часов достаточно важны, чтобы потревожить главу правительства. Он набрал цифру 907, код Батхоннефа, где была расположена резиденция канцлера, затем номер 2867. К телефону подошла вдова Шлиф, экономка в доме канцлера. Глобки рассказал ей о том, что ему сообщили из федерального ведомства печати, и попросил ее незамедлительно поставить канцлера в известность об этом. Дома разбудила хозяина и выполнила поручение Глобки. Было уже 4 часа 30 минут утра. Канцлер Аденауэр сразу встал на часа раньше, чем обычно, В Бонни-на-Рейне начался берлинский кризис. А правящий бургомистр западного Берлина ехал в это время в купе скорого поезда из Нюрнберга в Киль, где его ждали очередные предвыборные митинги. Новость, переданная по телеграфу, застала его в Ганновере, и он немедленно вылетел английским военным самолетом в западный Берлин. Там он сразу же отправился на заседание Сената, проходившее в Шонебергской ратуше. Бургомистр расценил сложившуюся ситуацию как чрезвычайно выгодную для того, чтобы нанести удар. В то утро, как говорил он позднее, война притаилась на улицах Берлина. Ожидался взрыв народного гнева и попытки прорваться в Западный Берлин. В 11 часов бургомистра приняли западные коменданты, которые уже несколько часов непрерывно совещались между собой. Речь шла о немедленных акциях, с помощью которых можно было бы аннулировать меры ГДР по защите границы. Коменданты с полным пониманием расценили ситуацию. Но что они могли сделать? Они могли дать ответ на вопросы только после того, Как получит указание своих правительств. Среди бонских политиков царила паника. Статс-секретарь Федерального Министерства по общегерманским вопросам Тедик потребовал, чтобы западные державы ликвидировали возникшую ситуацию. Канцлер заявил корреспондентам: по согласованию с нашими союзниками будут приняты контрмеры. Однако в западных столицах не оказалось никого, кто бы мог выслушать бонских руководителей. Президент Кеннеди был в это время далеко от Белого дома, в своей резиденции. Деголь отдыхал в своем загородном доме в Колумбе де эглис А английский премьер-министр Макмиллан вместе с министром иностранных дел Лордом Хьюмом охотился на куропаток в Шотландии. Аденаур не отважился действовать по собственному разумению. Только после полудня государственный секретарь Соединенных Штатов РАСК, видимо, трезво взвесивший возможные последствия любых скорополитных действий, сделал краткое заявление о том, что меры ГДР по обеспечению безопасности границы не направлены против позиций союзников в Западном Берлине или против доступа туда. Бон фактически терял надежду на насильственную ликвидацию возникшей ситуации. И все же в Западном Берлине кое-кто попытался действовать. Во второй половине дня там стали собираться толпы провокаторов.